— обратился к нему один из полицейских. — Ну-ка, этих санитаров куда подальше? Мало ли чего он у себя в больничке нахватался. Тут-то на вольном воздухе бацил обдувает, но в замкнутом пространстве кабины... Яиц рез внезапно побледнел, то ли от ученых слов, то ли от чего другого. Он зажал нос пальцами, вернул герцогу документы, стал яростно плевать на ладони, как бы мыть их слюнями. Усатый полицейский подмигнул герцогу и рявкнул: Чё, встал, клестирная трубка! Пробку на дороге хочешь создать? Проезжай! Что характерно, на клестирную трубку его высочество нисколько не обиделся. Жители в основном сидели по домам, у кого были дома. Обродили бродили по улицам, кроме патрулей, какие-то подозрительные пьяные компании с узлами. Иногда такая компания мчалась в роскошном открытом автомобиле. Патрулей стреляли вслед, но больше для страстки. Да, настоящих солдат здесь вешали, а грабителям жилось привольно. Вот мстительно думал герцог Гигон, Получайте, что хотели. Вы-то полагали, что добрые лайцы, скинув ненавистный гнет, немедля приступит к изучению наук и защирению искусств? Ну куда же, господин Яшма-младший смотрит? И вообще... Если вы прогрессоры, так прогрессируйте, змеиное молоко. Чего ждете, пока мы все тут друг друга перегрызем, что ли, или передохнем от заразы? Он промчался мимо императорского театра. Теперь в нем заседало народное собрание, то есть вполне любительская группа. Краем глаза он успел заметить, что надвенчающий театр башенкой развивается флаг, оскорбляющий своей расцветкой даже самый невзыскательный вкус. — Да, — подумал герцог, — хорошо, что у них больше нет этого Сикорский. Тот бы наверняка выкурил лиса из его норы и взял заместители. На пару они почистили столицу у них уже ночных водометных машин. Гигон вспомнил холодный взгляд на стереоснимки в доме Корнея и содрогнулся. И сразу же подумал о Данге, как он там один, продержится ли, Выполнит ли задуманное или придется блефовать. — Если не прилетит Каммерер, — говорил Данг, — если мне удастся отвлечь Каммерера на себя, то план вполне выполним. Выполним даже теперь, после переворота. Герцог приезжал примерно в том же месте, где всю их компанию подобрал черный ураган. За парковые зоны начиналась зона охраняемая, бункер номер один убежище для густейшей семьи и ее окружений. Ему и в детстве не нравилось это место. Глава четвертая. На главной площади Арканара стоит памятник, отлитый из превосходной ируканской бронзы. Памятник изображает человека в длиннополой одежде и с мудрым, добрым, всепонимающим лицом. Голова человека при этом располагается оттянутой на плечах, а держит он ее к военную фуражку на сгибе локти левой руки. правую рукою благословляя прогуливающихся по площади горожан в ярких праздничных одеждах. Правую же ногой мужчина попирает омерзительного уродца с двумя мечами в коротких лапках и гипертрофированными гениталиями, что является верным признаком нечистого. Изображает памятник невинно убиенного Рэбу-мученика, а попираемый представляет собой проклятой памяти донору Матуэсторского, чьи преступления возмутили даже обитателей, изрыгнувшие его преисподней. Каковы и обитатели были вынуждены утащить своего зарвавшегося брата обратно во тьму. По традиции в день свадьбы к памятнику приходят молодожены, попросить у святого мученика побольше детишек и поплевать на уродца. Стереофотографии, изображавшие площадь с памятником, висела в кабинете председателя Ком-Кон-1 Жан-Клода Володарского с целью напомнить посещавшим кабинет прогрессорам о неблагодарности их работы. Сам Жан-Клод Володарский, разместив свои сто двадцать килограммов в покойном кресле и распушив усы, был исполнен тихого, спокойного, но стойкого негодования. «Не кажется ли вам, уважаемый друг Коммерер, ваше ведомство начинает брать на себя несвойственные ему функции. Максим глядел на экран сонными, ничего не понимающими глазами. «Со времен Большого Откровения...»